Глава 27. Дорога на базу Еве ничего не оставалось, как безвольно подняться на борт катера с надписью «Скорый». Вскоре зашумели винты, и кораблик отчалил. Пройдя на корму, девушка прислонилась к бортику. Из-под железного брюха судна вырывалась пузырящаяся вода, и больше в тот момент ее ничего не интересовало. Она стояла в стороне от голдящих вокруг священника людей, но не ругаться, не обвинять батюшку в сумасшествии она больше не хотела. А самое главное, к ней возвращалась боль. «Так что же там произошло?» – раздалась вдруг за спиной у девушки. Обернувшись, Ева увидела молодого мужчину, того самого, который так неуклюже вел переговоры. На нем был такой же, как и у всех прибывших с той стороны Волги, костюм. На лице человека, отражая закат, красовались смешные овальные очки, похожие на те, что так любили рокеры восьмидесятых. «Ничего интересного, конфликт мнений». Постаралась отмахнуться она от него. «Нет уж, раз мы везем чужаков на базу, мне нужно знать». Настойчиво произнес он. «Спросите вон у того товарища», – кивнула Ева в сторону батюшки. «Я слышал его версию. Необычно, не правда ли? Он считает себя пророком!» – улыбнулся юноша. «Удачное время, чтобы объявить себя мессией!» – ответила девушка на улыбку мужчину. Сухарев Сергей протянул руку тот, Ева, представилась бодрова. «Ну так что, Ева, вы ведь не верите ему?» Встав рядом возле бортика и не отрывая взгляда от уплывающего берега, спросил Сергей. «Нет». «Но думаю, многим придется по вкусу его объяснение того, что произошло вчера», – ответила Бодрова. «Знаете, я тоже склонен считать, что все это было не просто так, и, может быть, святой отец прав», – кивнул юноша. «Вот о чем я и говорю. Тут дело не в узколобости его паствы. Напротив, людям просвещенным, вроде нас с вами, будет даже легче принять на веру этакий космический сценарий происходящего». Человек, представившийся Сухаревым, с интересом оторвался от изучения проплывающих мимо пейзажей и посмотрел в уставшие глаза Евы. Что вы имеете в виду? Образованность дает иллюзию управления собственной судьбой. И когда что-то выходит из-под контроля, человек просвещенный быстрее другого побежит к алтарю, раскаиваясь в собственной самонадеянности. В истории немало тому примеров, пояснила Бодрова. Необычная мысль, ухмыльнулся Сергей и замолчал. Минут через десять катер причалил к небольшой пристани старой переправы. Ева последней сошла с палубы на шатке деревянный пирс. Соколов и его верные лакеи шли впереди, окруженные внимательными слушателями. До девушки долетали какие-то отдельные фразы, из которых она поняла, что Ира и Влад пересказывают чудесные истории сегодняшнего дня, а Георгий подкреплял их своими высокопарными комментариями. Больше никто не хотел насильно увязывать ее за собой. Она исполнила свою роль, не позволила святому отцу дать слабину перед новорожденной паствой. Да и куда ей было идти? Было шесть часов вечера, наступили сумерки, и ночь дышала в затылок. И самое неприятное, боль все больше вонзала свои острые когти в измученное тело девушки». Но все же, немного ли странностей для одного человека? Голоса, волки, пуля, чудом уготившая в крест. Да и после вчерашнего, не такой уж и небылицы кажутся его рассказы. Услышала она знакомый голос. Человек по имени Сергей, специально замедлив шаг, отстал от шумящей впереди компании и, поравнявшись с Евой, продолжил свои расспросы. «Куда мы идем?» Проигнорировав вопрос, поинтересовалась Бодрова. «На базу. Еще час, как минимум, топать». «Так что же, не считаете ли вы, что совпадение Георгия граничит с чудом?» «Знаешь, я законченная наркоманка, и скоро меня накроет ломка. Но вот зачем тебе мое мнение?» Не выдержав, распылилась Ева. «Попридержи коней, слышал я о твоей падшей душе. И неважно, кто ты, мне нужно знать, чем тебе так не угодил священник. Ведь я веду вас к себе домой, и я должен быть уверен». Искренне улыбнулся Сергей. «Убей его, или не успеешь оглянуться, как батюшка превратит твоих людей в послушное стадо», – подумала девушка. Однако вслух она сказала другое. «Ну, повздорили мы. Я хотела уйти, а он не дал мне этого сделать». «Под дулом оружия?» – спросил Сергей. «Да, он посчитал, что у меня горячка, одна я погибну. Может, он был и прав». Пожала плечами Бодрова. «Ну, как знаете». «Но если все же надумаете что-нибудь рассказать, то обращайтесь напрямую ко мне». «Хорошо», – кивнула Ева. Мужчина ускорил шаг и, наконец, присоединившись к процессии впереди, оставил ее в покое. Она не собиралась ему ничего рассказывать. Доказать, что священник опасен, было невозможно. И все, что ей оставалось – дождаться встречи с руководством базы и надеяться, что ее поймут. Соколов был горд собой. Люди слушали его с упоением. Конечно, большинство отнеслось к словам батюшки настороженно и даже с прохладным недоверием, но Георгий знал, что путь к пониманию всегда лежит через тернии сомнения. Молодой парень по имени Сергей Сухарев, тот самый юноша, с кем священник вел переговоры еще на том берегу Волги, оказался человеком доброжелательным и ввел отца в курс происходящих дел. Выяснилось, что отряд на скором был поисковой экспедицией, которую некий Хромов отправил зачистить деревушки по ту сторону реки. Сама же база располагалась в пяти километрах от пристани, на территории близлежащего научного предприятия НИИ Синтволокну, в костюмах которого и были люди Сергея. Когда пристань осталась позади, отряд Сухарева свернул в ногую осеннюю чащу. «Ну и что вам наша беглянка поведала?» – поинтересовался Соколов, заметив, что Сергей отлучался поболтать с девушкой. «Да ничего толкового», – пробручал Сухарев. Распрашивали обо мне, не доверяете?» – Сукором в голосе спросил Георгий. «Ну, знаете, после вчерашних событий, кому я и доверяю, так это себе». От разговора Соколова отвлек голос Влада. Мужчина, как и Смолова, шел рядом, о чем-то беседуя с экипажем скорого. «Люди просят показать крест. Отец Георгий, не откажите!» Обратился Сычев. «Да, конечно!» — кивнул святой отец и громко добавил. «Пусть этот знак клеймом отпечатается на сердце каждого!» И передавая из рук в руки дырявое распятие, люди благоговейно зашумели. Повернувшись обратно к Сергею, священник, краем глаза успел заметить промелькнувшую на лице командира улыбку. «Думаете, я играю с ними?» — тихо спросил Георгий. «Вы заблуждаетесь. Я искренне желаю, чтобы каждый обрел веру». «Интересно, а может быть и права Ева?» Взглянув на членов своей команды, которые принялись страстно спорить на тему чудесного спасения священника, сказал Сергей. Георгий вопросительно посмотрел на молодого человека. «Она считает, что ваша целевая аудитория не деревенский сброд и глупцы, а как раз таки люди высшего сорта, которые потеряли бразды правления своей судьбой», пояснил Сухарев. «Целевая аудитория?» – ухмыльнулся Соколов. «Да нет никакой целевой аудитории у порядка. Мы все равны пред ним». «Да понятно, понятно», – оборвал священника Сергей. «Просто посмотрите вокруг. Здесь ни одного простого человека». «Что значит простого?» – недопонял Георгий молодого человека. «Ну, знаете, никого из низов общества». Соколов по-прежнему не понимал, к чему клонит мужчина. И, посмотрев на окружавших его людей, недоуменно вернул взгляд на Сухарева. Мужик в вязаной шапке рядом с этой вашей Смоловой, заведующий отделом технического оснащения Тверской нефтебазы, кивнул Сергей на ведущего бурную беседу человека в синей вязанке. Рядом с ним директор акционерного общества Котел, чей офис в части ходьбы от нашей базы. Ну и так далее. Майор милиции, преподаватель из университета, эколог, продолжил указывать на товарищей со своего отряда Сухарев. «Интересное наблюдение», – озадаченно ответил святой отец. Ему в голову никогда бы не пришло рассматривать людей с такой вот позиции. «Может, это и был критерий отбора?» – озвучил новоявленные мысли священника Сергей. «В скором времени все станет ясно, а пока не стоит гадать». «Вы говорили, голос направил вас в Тверь. Но мы уже в городе, пусть на окраинах, но все же...» Продолжал подначивать Георгий молодой человек. «И что ты хочешь услышать? Не терзают ли меня сомнения? Не поселился ли в моей душе червь-молодушие?» Гневно, но так, чтобы не слышали остальные, прошипел Соколов. «Да, терзают. Да, поселился. В конце концов, я же человек. И все-таки вы верите в свою миссию?» «Верю». Коротко отрезал Георгий, которому уже порядком поднадоели расспросы любопытного юноши. И словно угадав настроение батюшки, Сухарев кивнул, окликнул кого-то из своей команды и оставил священника в покое. «Вот блядство!» – грубо выругался Хромов, глядя на прикрытое белой простынею тело. Чтобы выразить чувство бурлящие в сердце, других слов он подобрать никак не мог. И дело было вовсе не в самом факте смерти. Нет, к новой извращенной реальности, где покойников в сотни раз больше, чем живых, за последние сутки он уже успел приноровиться. Ведь сегодня утром он собственноручно закопал пару десятков мертвецов на соседнем с институтом кладбище. Тревожило его другое. «Ты в ответе за смерть этого мальчика. Только ты!» – горько думал Иван Дмитриевич. Покойник лежал посреди широкого конференц-зала на двух небольших офисных столах, приставленных друг к другу. Сразу за импровизированным алтарем находилась деревянная трибуна с конденсаторным микрофоном, откуда Иван сегодня уже трижды обращался к людям. Пройдя за неё, Иван щелкнул тумблером, брякнул что-то в микрофон и удовлетворенно хмыкнув замер на месте, обдумывая свое выступление. Кроме мертвого юноши и Хромова в зале никого не было. Полчаса назад на базу прибыло пополнение – трое мужчин и две женщины. Пришли они откуда-то из Городни, крупного поселка в 20 километрах от Синт-Волокна. И весь личный состав базы, за исключением нескольких караульных, отряда Сухарева и самого Ивана, пошел встречать своих новых товарищей. Общий сбор был объявлен на 7 часов вечера, в этом зале. И если часы на маленьком цифровом дисплее трибуны не врали, то до внеочередного собрания оставалось минут 15 – Тогда Иван и хотел познакомиться с вновь прибывшими, а также произнести надгробную речь для покинувшего их ряды юноши. Иронично. Грустно улыбнулся Хромов. Зал располагался на втором этаже главного корпуса исследовательского центра и был самой настоящей гордостью института. Большой бесшовный экран для презентаций, две сотни удобных посадочных мест, видео и фонотехнология на уровне современных кинотеатров, пол усланы красным шелком, Просторное помещение словно и не знало, что мир погрузился во тьму. Всюду было чисто, убрано. Крепкие двери не позволили хаосу вчерашнего дня проникнуть внутрь, а вместе с тем Ивану Дмитриевичу погибнуть. 12 часов он прятался в конференц-зале, а за большими окнами происходило черт знает что. 12 часов. От полудня, когда он зашел проверить аппаратуру, готовясь к важной презентации, которой так и не суждено было состояться, и до самой полуночи высокие стены отражали бесчисленные крики, стоны и завывания. Тогда, сидя в заперти, Иван и не думал, что сможет сохранить рассудок, а тем более возглавить целый отряд уцелевших. Но человек, как известно, если он не мертв, в силах приспособиться к любым условиям. И вот, по прошествии всего-то 19 бессонных часов, с момента, когда последняя дикая тварь прекратила свои страдания и впала в беспросветную кому, Хромов имел под своим крылом уже 55 человек. Но одного ты все же не смог убедить в целесообразности продолжения жизни. Не сводя глаз с прикрытого тела 17-летнего мальчишки, вернулся он к неприятной мысли. Время пролетело быстро. Не успев толком подумать о том, что же ему говорить, в зале начали собираться люди. Все они были в темно-зеленых робах с золотистыми надписями синт-волокно на спинах. Еще утром Хромову пришла в голову мысль, что у тех, кто встанет под его началом, должны быть хоть какие-то опознавательные знаки. Да и наряды большинства после пережитых потрясений пришли в негодность. Так и было решено выдавать всем униформу. За очередным вошедшим хлопнула дверь, и низкорослая коренастая фигура зашагала по красной шелковой дорожке в сторону трибуны Хромова. Мужчина, которому на вид можно было бы дать 30 с хвостиком, был третьим выжившим из всего персонала НИИ. Прежде он руководил отделом исследований и был на короткой ноге с погибшим директором института. Поговаривали, что Василий был каким-то дальним родственником шефа, но точно этого никто не знал. До сегодняшнего дня Хромов относился к Лоеву достаточно прохладно, как, впрочем, к любому привилегированному сотруднику. Но сегодня от своей предвзятости Иван отрёкся. Мужчина оказался надёжным, стойким человеком, и в отсутствии Сергея Хромов возложил обязанности своего заместителя именно на него. «Новеньких накормили и выдали чистую рабочую одежду», — отрапортовал Василий Луев человек, замещающий Сухарева, пока тот был в отлучке. При себе оружия у них не было. При беседе тоже ничего подозрительного. Думаю, зеленый свет. Зеленый, желтый и красный свет были условными обозначениями, которые Хромов ввел для определения уровня потенциальной угрозы пребывающих лиц. И пока сегодняшний день не принес сюрпризов, чему Иван был искренне рад. Ведь самое страшное, что еще могло случиться – внутренние распри. Ввели в курс дел Хромов. Коротко спросил Иван, да, сейчас наши по-быстрому знакомят их с базой, будут… Взглянув на часы, выдержал паузу Василий и нахмурив лоб недовольно добавил. Точнее, уже минуту, как должны быть здесь. И люди не заставили себя долго ждать. Не успел пунктуальный Лоев обозлиться на опаздывающих, как дверь распахнулась, и последние семеро человек в темно-зеленых робах прошли в зал. Пятеро, тех самых новеньких и двое сопровождающих. Бросив недовольный взгляд, Лоев метнулся рассаживать вновь прибывших. Теперь в конференц-зале собрался весь личный состав отряда Хромова, как люди сами себя прозвали. Все, кроме Сухарева, его парней. 43 человека, заняв первые ряды поближе к центру огромного зала, внимательно смотрели на Хромова, ждали его слов. Еще раз постучав по микрофону, Иван Дмитриевич проверил связь и заговорил извилистая дорога теперь повела через небольшой лесок. Иногда она проскакивала рощицы и снова пряталась за неровными рядами старых орешников и молодых берез. Хвоя здесь было немного, в отличие от сосновых пейзажей по ту сторону волги. А вот чего в этих лесах было в достатке, так это дичи. Сергей обходил знакомые торсы столетних деревьев. Он помнил, как они выбирались пострелять по зайцам, и даже с его навыками удавалось подстрелить одного-двух ушастых. Да и прочей живности раньше здесь было много – куропатки, белки и даже лисы. Здесь, в километре от зоны Ни действовал запрет на охоту. Но кого это волновало? Однако сейчас некогда шумный лес молчал. А в сумерках было особенно не по себе. Вскоре по обеим сторонам от тропы замелькали кресты. Синие, черные и все обязательно с ржавчиной. А еще через минуту земля запестрила совсем свежими могилами. «Чистили территорию, собрали все тела, которые удалось найти на базе, и позакапывали здесь», ответил Сухарев на вопросительный взгляд Георгия, который шагал рядом. «Жуть!» Где-то за спиной раздался голос Иры, женщины из свиты Соколова. «Да, неприятно как-то», пробурчал в согласии другой товарищ священника. Оглянувшись, Сергей увидел, что несколько людей остановились. В этих могилах не было их родственников или же близких друзей. Да и вообще, кроме Сухарева, никто из разведотряда спокойными не был знаком. Однако люди сняли в знак уважения свои головные уборы. В живых из большого коллектива НИИ осталось всего трое человек. Возглавивший отряд Синтволокно Хромов, Василий, в прошлом руководивший отделом исследований и сам Сергей. И казалось бы, кому и надо горевать по мертвым товарищам, так это ему. Но выдавить слезу Сергей был не в силах. Он еще помнил, как орали закопанные здесь твари, как бросались они на него с вытаращенными глазами и ртами, полными кровавой пены Он все еще видел их изуродованные лица, которые то и дело мелькали за прочным стеклом диспетчерской будки, в которой он прятался от смерти. И жалости к падшим созданиям у него не было совсем. Тем более, что и при жизни он не особенно любил своих коллег. «Ладно, ребята, пошли. Осталось совсем ничего». С притворной скорбью в голосе тихо попросил Сухарев, похлопав одного из молчащих в трауре людей по плечу. Через десять минут процессия, наконец, вынурнула из сумеречного леса, и Сергею как-то сразу стало легче дышать. В сотни метров высился знакомый бетонный забор исследовательского института. Оставалось лишь обойти его по периметру, и он дома. Это случилось, когда лес остался за спиной Соколова. «Иди и не бойся. Маловерные падут на колени. Враги превратятся в пепел. Ты должен выступить перед людьми». Загромыхало в сознании у священника, и Георгий замер на месте. На несколько секунд святого отца опять посетило странное видение. Запах ладана, замедленное течение времени, все размыто. Вокруг него засуетились люди, он не слышал их. Звуки оставили священника. Взглянув на лица собравшихся вокруг, он увидел верных ему Ирину и Влада. Там же стоял и Сергей, и большинство из его команды. И вдруг, словно чем-то острым полоснуло по сердцу Соколова, он увидел Еву. Девушка стояла в стороне, стояла спокойно, с безразличным выражением лица. Однако ее выдавали глаза. Георгий уже видел подобное, там, в лесу. Из глазниц светловолосой девушки, словно клубки тонких змей, вырывались черные сгустки. На мгновение Соколов уловил взгляд Евы на себе. Ему показалось, что по лицу Бодровой пробежала легкая ухмылка. В следующее мгновение время набрало свои привычные обороты, звуки вернулись, и странное лицо девушки вновь стало нормальным. «Что с вами?» – послышалось со всех сторон. «Вы опять слышали что-то?» – негромко спросил Влад, подойдя к священнику вплотную. «Да», – тихо ответил Георгий. «Что тут случилось? Батюшка, все нормально?» – раздался голос Сухарева. «Голова закружилась. Старый я для таких приключений», – соврал Соколов. На вопросительный взгляд своих спутников Георгий не ответил. «Ну, потерпите. Минут десять, и мы на месте», – похлопал по плечу священника один из людей Сергея. «Да все в порядке, давление, знаете ли», – улыбнулся святой отец. И вскоре вереница из 14 мужчин и двух женщин вновь растянулась по дороге, ведущей вдоль высоких стен НИИ. В этот раз Георгий не рискнул открыться перед чужаками. Голос просил его выступить перед людьми на базе, и священник отлично понимал, что эта идея могла совершенно не понравиться местному руководству. Поэтому Соколов решил не спешить и действовать по обстоятельствам. «Почему вы соврали? У вас же было видение!» Поравнявшись с Георгием, спросила Смулова. «Да, что происходит?» Поддержал вопрос ира Владислав, который встал под другую руку от священника. «Так, слушайте внимательно», — шепнул колов. «Мне было видение, это так. Но, боюсь, не стоит оглашать волю голоса». «И о чем вам было сказано?» Понизив голос до уровня Георгия, едва слышно спросил Сычев. «Мне нужно выступить перед людьми на базе. Думаю, голос может впервые приоткрыть занавес своей воли». «Да, мы ведь уже в Твери», — понимающе кивнула Смолова. «Так вот», — продолжил Соколов. «Сдается мне, что местное руководство инициативу мою не поддержит, а значит, будем искать предлог для общего сбора». «Ясно. Как окажемся на месте, мы с Ирой разведаем что да как», — ответил Влад. «И еще кое-что». — запнулся Святой Отец. — Я, как бы это сказать, хочу, чтобы вы повнимательней следили за нашей подружкой. Я что-то видел. — Я же говорила, что это дьявольское отродье! — повысила голос Смолова и, поймав недовольный взгляд Георгия, уже тише добавила. — Я же говорила, что нам следовало от нее избавиться. Она же рассадник смуты и недоверия. — Перестаньте! «Просто не спускайте с нее глаз, а голос сам укажет нам верное направление», — уверенно произнес Георгий. Через пять минут дорога претерпела изменения. Появился гладкий, будто бы мокрый от лунного света асфальт. А еще через минуту в глаза святого отца ударил луч прожектора. От неожиданности Соколова всего встряхнула. «Пароль!» — затрещал усиленный громкоговорителем сухой голос. «Квазар-1!» — произнес Сухарев. Яркий свет ушел в сторону, и когда глаза вновь обрели способность видеть, Соколов наконец рассмотрел высокие решетчатые ворота. Низко загудели механизмы привода, заскрипело старое реле. Ворота открывались, и трое караульных, вооруженных современными автоматами, вышли на навстречу прибывшему отряду. Голос Хромова, усиленный мощной акустической системой, отражался от стен конференц-зала, создавая причудливое эхо. Начал мужчина с того, что представился вновь прибывшим. Зовут меня Иван Дмитриевич Хромов. В прошлом я руководил заводом при этом институте. Четверть века я просидел в кресле директора и знаю, как управлять сложным организмом коллектива. Дальше Иван перешел к посвящению людей свои планы. Он рассказал, что дюжина мужчин отправилась на другой берег Волги и что сразу по их возвращению планируется вылазка в центр города. Кто-нибудь слышал хоть что-то по радио, телефонам, другим средствам связи? Задал он дежурный вопрос новичкам. Нет. Последовал ожидаемый ответ. Целый день в эфире хозяйничал белый шум, а индикаторы связи на мобильных телефонах оставались мертвы. И среди всех последствий конца света это Ивану Дмитриевичу не нравилось больше всего. Итак, обойдусь без громких слов. Продолжил Хромов свою речь. «Мне кажется, все и так понимают, что нам предстоит бороться за право выжить в новом мире». Иван обвел собравшихся взглядом, остановившись на уставших лицах пятерых изгородни. «Но есть кое-что важное, на чем я бы хотел заострить внимание», — повысил голос мужчина за трибуной и, переведя взгляд на прикрытое простынями тело, продолжил. «Я не хочу больше видеть такое. Нам хватит смертей». Конечно, случилась катастрофа, и выкинуть из головы всю эту грязь невозможно, как и мысль о том, что, скорее всего, наши близкие и родные погибли в страшных муках. Но поймите, обрывая свою жизнь, вы лишь приумножаете горе. Любое, даже самое сложное и полное невзгод бытие, в любом случае лучше небытия. «Я слышала, он оставил записку?» – спросила какая-то женщина из зала. Да, он написал, что хочет опять увидеть родителей и некую Свету. Достав из кармана смятый клочок бумаги, Хромов еще раз перечитал послание. И я понимаю его чувства. Но парень допустил ошибку, свойственную молодым умам. Ошибку пренебрежительного отношения к жизни. И, скорее всего, никого он там не увидит. Скорее всего, он станет очередным кормом для фикусов. Как бы это прискорбно ни звучало. Иван сделал короткую паузу, чтобы зал немного отшумел, и было уже хотел продолжить, как двери аудитории распахнулись. Шелест разговоров мгновенно стих. Все с интересом уставились на проход. Иван Дмитриевич почему-то не очень удивился человеку в овальных очках, ступившему на шелковые дорожки конференц-зала. Сухарев Сергей, юноша, который в этот момент должен был возглавлять рейд за десяток километров от базы, быстрым шагом направился к трибуне. «Где все? Что случилось?» Боясь услышать ответ, спросил Хромов. «Все в порядке, люди в столовой», — ответил Сухарев, и на сердце Ивана Дмитриевича отлегло. «Думаю, стоит перенести собрание. Мы нашли четверых, и лучше вам лично с ними пообщаться». «Красный свет? Не знаю, но там священник из Каблукова, который считает себя пророком, и девушка-наркоманка, которой поверенные батюшки чуть не убили у нас на виду». Хромов заглянул в глаза человека. Во взгляде Сергея читалось, что дело серьезное. «У нас непредвиденные обстоятельства. Объявляю перерыв. Около восьми мы продолжим». Обратился он к залу. И под удивленный шепот собравшихся Иван Дмитриевич последовал за Сергеем и вышел из помещения.